Ты мог нагнать гномов задолго до того, как они окажутся в Кумской долине. Боги, да при такой скорости нужно было смотреть в оба, чтобы не поцеловать их взад. зад. Мысли не давали Ваим покоя, пока Виликин с неторопливо выводил карету из Квирма. Оказавшись на пустом участке дороги, он высвободил скрытую лошадиную силу, и они помчались со скоростью 40 миль в час, то есть достаточно быстро. В конце концов никто не пострадал. Ты мог добраться до Кумской долины к вечеру. Да, но в планы это не входило. Допустим, подумал Ваимс, а что же входит в план? Несомненная польза закрылась в том, что Сибилла знала буквально всех и вся, по крайней мере, всех женщин определенного возраста, некогда вместе с ней учившихся в Квирнском пансионе для молодых девиц. Их, казалось, были сотни, школьных подруг сплошь звали банни-бубби или как-нибудь в этом духе. Все они усиленно переписывались, все были замужем за богатыми и влиятельными мужчинами. Все обнимались при встрече и вспоминали добрые старые деньки в третьем классе. Собравшись вместе, они вполне могли покорить мир. Не исключено, решил Ваймс, что они это уже проделали. Это были женщины, которые властвуют. Вайн старался что из силы, но неизменно терпел поражение. Женщин связывала замысловатая сеть корреспонденций. И он решительно не понимал, от чего Сибилла тревожится о ребенке, которого никогда не видела, и о его матери, с которой в последний раз общалась 25 лет назад. Женщины сплошь загадка. Путешественникам предстояло остановиться в городке в окрестностях долины у некой дамы, до сих пор известной ему под именем Банти. Ее муж был городским судьей. По словам Сибилы, он держал собственную полицию. Ваня перевел... У него личная банда неотёсанных, беззубых, вонючих громил, потому что именно так обычно выглядела полиция в заштатных городках, и всё-таки от них тоже бывала польза. Не считая всего этого, никакого плана не было. Вайн собирался найти грагов, арестовать их и в максимально полном количестве доставить обратно в Ангкор-парк. Но это было намерение, а не план, впрочем, весьма твёрдое намерение. В городе погибли пятеро. Нельзя просто закрыть на это глаза. Он арестует Грагов, посадит в тюрьму, огорошит обвинениями и посмотрит, что получится. Вряд ли у них осталось много сторонников. Разумеется, потом в дело вмешается политика, как всегда. Но по крайней мере, люди будут знать, что Ваймс сделал все, что мог, и это был максимум. Если повезет, другие не рискнут следовать дурному примеру. Был, конечно, еще и чертов секрет долины. Но Вэйнс подумал, если он его таки найдет, и если это окажется всего-навсего доказательством того, что тролли первыми напали на гномов, или гномы первыми напали на троллей, он швырнет это самое доказательство в ближайшую дыру. Оно ничего не изменит. Вряд ли Вэйнс ожидает долине горшок золота. На поле битвы золото не носят, потому что тратить его там все равно не на что. В любом случае, они неплохо начали. Они выиграли немного времени. Можно в бодром темпе двигаться дальше и менять лошадей в каждой придорожной гостинице. Но от чего он пытался убедить себя, нужно сбавить скорость, ехать быстро слишком опасно. Если ехать с нынешней скоростью, доберемся послезавтра, просил Вайнс у Вилликинса, пока они катили между полей молодой кукурузы. Как скажете, сэр, отозвался Дворецкий. Вайнс ответил чрезмерную дипломатичность этого ответа. Ты так не думаешь? уточнил он. Ну уже, выскажись честно. Гномы, сэр, хотят добраться туда побыстрее. Как по-вашему? спросил Уилликенс. Да, полагаю, что так. Вряд ли они настроены медлить. И что, вы думаете, они непременно поедут по дороге, сэр? Они ведь могут лететь на метлах!» Да, пожалуй, согласился Ваймс. Но арканцлер, разумеется, предупредил бы меня. Прошу прощения, сэр, но причём тут арк-канцлер? Граги не станут связываться с господами из Незримого университета. Всем известно, что лучшие метлы делают гномы в Медянке. Карета катилась и катилась. Через некоторое время Вань заметил тоном глубоко задумавшегося человека. Значит, они должны лететь ночью, иначе их заметят. Именно, сэр, ответил Уилликин, глядя вперед. Как ты думаешь, эта штука может брать препятствия? Поинтересовался Ваимс. Я бы рискнул, сэр, сказал Вилликенс. Полагаю, волшебники об этом подумали. Какую скорость, по-твоему, можем развить? Понятия не имею, сэр, но у меня такое ощущение, что очень большую. Не исключено, что до 100 миль в час. Ты правда так считаешь? Ведь тогда мы покроем полпути за пару часов. Но вы же сказали, что хотите добраться побыстрее, сэр, заметил Уилликинс. Вновь повисло молчание. Наконец Вайн сказал: "Ладно, остановись где-нибудь. Я хочу, чтобы все знали, что мы намерены сделать «Охотно, сэр", ответил Дворецкий. "Я пока покрепче привяжу шляпу".